Маги завели речитатив закрывающего заклятия. Император снял защиту и присоединил к этому заклятию остаток своих слабых сил. Он знал, что убивает этим себя, но поступить иначе не мог. Не был способен. По потрясённому взгляду старшего нартагальца Маран понял, что тот не ждал помощи от человека, которого сам заманил в ловушку. И едва не убил. Четырнадцать магов объединили силы, закрывая черный портал. На дна за другой стены пространства становились на место, отекая проход. Однако сущность успела подняться слишком высоко. Она ощутила опасность для себя, и одним рывком прорвалась наружу, сокрушая по дороге возводимые стены. Небо... Мгновенно стало похоже на покрытую пузырями грязную лужу. Пустыня вокруг подёрнулась миллионами изломанных игл. Воздух приобрёл цвет и консистенцию ягодного киселя. Император оказался единственным из магов, успевших поставить защитный кокон. Нартагальцы опоздали, и сущность выпила их жизни. Тела людей мгновенно рассыпались пылью. Немного позже умерли стрелки. Маран с ужасом смотрел на багровый туман, жадно тянувшийся к нему в поисках новой пищи и ещё не выпитой души. Как он пока держал, но вряд ли это надолго. Все силы уходили на защиту. Император понимал, что умирают, что ему осталось совсем недолго. Не не только ему, всему миру. Неужели всё так страшно и так глупо закончится? Поломёртый, хрипящий, залитый кровью человек с ужасом смотрел на блуждающий вокруг багровый туман и понимал, что это действительно всё. Эту тварь не остановить никому.